Глава пятая. «Свидание с Бонапартом». Первое. Последний исторический роман о Куджаве, согласно авторской датировке, сочинялся с сентября 79 по февраль 83 года, печатался в «Дружбе народов» с 7 по 9 номера 83 года и полтора года спустя вышел отдельной книгой в «Советском писателе».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 Как писал Куджава в трагической песенке Изабеллы, счиненный в последний год работа над романом. Между тем в этом хаосе легко определяется стержневая линия романа: история трех поколений семьи, а починенных Игнатьевых, тесно связанной с судьбой их соседки Варвары Волковой, таинственной синеглазой красавицы.